Они стояли неподвижно, впиваясь друг в друга напряженным взглядом, словно силились что-то разглядеть на огромном расстоянии. Кайр вздрогнул. Макола сказал это без всякой задней мысли, но в его словах Кайру почудилась зловещая угроза. Он круто повернулся и пошел к дому. Макола удалился в лоно своей семьи, а бивни, оставшиеся лежать перед складом, В лучах солнечного света казались очень большими и ценными. Карлье вернулся на веранду. Они все ушли, а? спросил Кайр заглушённым голосом из дальнего угла общей комнаты. Вы никого не нашли? Нашёл, сказал Карлье. Я нашёл одного из людей Габилы. Он лежит мёртвый перед хижинами, прострелен насквозь. Этот выстрел мы слышали ночью.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 Он пробормотал: "О, ну-ну". И сунув руку в карман, нашёл там кусок грязной бумаги, обрывок карандаша. А он повернулся спиной к остальным, словно собирался показать какой-то фокус, и украдкой стал записывать вес, который Карлье выкрикивал преувеличенно громко. Когда всё было кончено, Макола прошептал: "Солнце здесь слишком разогревает бивни".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 сказал Каир: "Конечно, пусть он решает", одобрил король её. В полдень они с аппетитом пообедали. Каир время от времени вздыхал, упоминая имя Маколы, и они всякий раз прибавляли к нему бранные эпитеты. От этого им становилось легче. Макола устроил себе праздник и выкупил детей в реке.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 Злой народ ушёл, но страх остался. Страх всегда остаётся. Человек может уничтожить в себе всё: любовь, ненависть, веру, даже сомнение. Но пока он цепляется за жизнь, ему не уничтожить страха. Страх кратчивый, непобедимый и ужасный, охватывает всё его существо, окрашивает его мысли.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 Кто мог предвидеть, какие бедствия принесут эти таинственные создания, если их рассердить? Лучше оставить их в покое. Быть может, со временем они исчезнут в земле, как и исчез первый белый. Его народ должен держаться вдали от них и ждать лучших времён. Каер и Карьлье ни исчезли, а ни остались на поверхности земли.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 непреодолимой, фамильярной и отвратительной.